Глава 51 Прошло два месяца. Филипп все еще ломал себе голову над тем же вопросом. Ему казалось, что в душе настоящего художника, писателя, музыканта живет какая-то сила, которая заставляет их целиком погрузиться в творчество и тем самым подчинить жизнь искусству. Покоряясь этой силе, они даже не отдают себе отчета в том, что что ими движет, не дают отчета в том, что ими движет слепой инстинкт, а жизнь чёт мимо, проходит у них между пальцев. Но у Филиппа было такое чувство, что жизнь куда лучше прожить, чем отобразить. Ему хотелось пройти через самые различные испытания прочувствовать каждый миг бытия, Наконец он отважился на решительный шаг, дав себе слово потом уж не отступать, а приняв решение, немедленно стал проводить его в жизнь. На другое утро в школе были занятия фоны, и Филипп решил спросить его напрямик, стоит ли ему заниматься живописью. Филипп на всю жизнь запомнил безжалостный совет, который мэтр дал Фанни Прайс. Совет был правильный. Филипп никак не мог забыть Фанни. В студии без нее чего-то не хватало, и по временам жест какой-нибудь из женщины или чья-то интонация заставляли Филиппа вздрогнуть, напомнив покойную. Ее присутствие куда больше чувствовалось теперь, когда она умерла, чем при жизни. Она часто снилась ему по ночам, и он просыпался с криком. Ужасно было подумать, сколько ей пришлось выстрадать. Филипп знал, что в те дни, когда фоне дает урок в студии, он обедает в маленьком ресторанчике на Рюд-Одесса, и поэтому, быстро проглотив свой обед, побежал к этому ресторанчику, чтобы дождаться художника у входа. Шагая взад-вперед по людной улице, Филипп, наконец, увидел мсье фоне, который шел ему навстречу, понурив голову. Филипп страшно нервничал, но заставил себя к нему подойти. — Пардон, месье, извините, месье, мне нужно с вами поговорить. Фуане кинул на него быстрый взгляд, узнал его, но и не подумал улыбнуться в ответ. — Говорите, — сказал он, — я у вас занимаюсь почти два года. Мне хотелось, чтобы вы мне откровенно сказали, стоит ли мне продолжать учиться. Голос Филиппа чуть-чуть дрожал. Фуане продолжал идти, не поднимая глаз. Филип вглядывался в его лицо, но оно было по-прежнему бесстрастно. — Не понимаю. — Я очень беден. — Если у меня нет таланта, лучше мне заняться чем-нибудь другим. — А вы сами разве не знаете, есть ли у вас талант? Все мои друзья уверены, что у них есть талант. Но я убежден, что кое-кто из них ошибается. На жестких губах Фуане появилось нечто вроде улыбки. Он спросил, вы живете недалеко? Филипп сказал, где находится его мастерская. Фуане повернул обратно. «Пойдемте к вам, покажете мне свои работы». «Сейчас?» — воскликнул Филипп. «А зачем откладывать?» Филиппу нечего было ответить. Он молча шел рядом с Мэтром. На душе у него скребли кошки. Ему и в голову не приходило, что Фуанэ сразу же захочет посмотреть его вещи. Он рассчитывал, что сумеет подготовиться, попросит Мэтра зайти как-нибудь в свободное время или разрешить принести работу к нему в мастерскую. Он дрожал от волнения. В глубине души Филипп все-таки надеялся, что Фуане взглянет на его картины, сумрачное лицо его просветлеет, он пожмет Филиппу руку и скажет «По-моему, неплохо». «Продолжайте, молодой человек, у вас есть талант, настоящий талант, фу». Вот бы отлегло от сердца, он бы ног не чуял от радости, тогда у него хватит отваги, тогда ему не страшны любые трудности, любые лишения, неудачи, ведь в конце-то концов он своего добьется, он работает с таким упорством, было бы жестоко, если бы все эти усилия пропали даром. И вдруг, похолодев, он вспомнил, что Фанни Прайс говорила ему буквально то же самое. Они подошли к дому, и Филиппа охватил панический страх. Если бы он посмел, он тут же попросил бы Фуане уйти. Он не хотел знать правду. Они вошли в парадный, и консьержка протянула ему письмо. Взглянув на конверт, он узнал почерк дяди. Фуане поднялся в мастерскую. Филипп никак не мог выдавить из себя ни слова. Фуане тоже словно онемел... И это молчание еще больше действовало Филиппу на нервы. Профессор сел, и Филипп, не говоря ни слова, поставил перед ним картину, отвергнутую салоном. Фуанэ кивнул, ничего не сказав. Тогда Филипп показал ему два портрета, которые написал с Рут Челес, два или три пейзажа, привезенных из Мура, и несколько набросков. «Вот и все». — сказал он, наконец, с нервным смешком. Мосье Фоне свернул сигарету и закурил. — У вас нет средств. Очень небольшие, — ответил Филипп, чувствуя, как у него леденеет сердце. На них не проживешь. — Да чего же унизительно вечно думать о том, как прожить? — Мне противны люди, которые презирают деньги. Это либо лицемеры, либо дураки. Деньги — это шестое чувство. Без него вы не можете как следует воспользоваться остальными пятью. Не имея приличного заработка, вы лишены половины того, что дает жизнь. Единственное, чего нельзя себе позволять, — это тратить больше, чем зарабатываешь. Люди говорят, будто нужда — это шпора, которая подгоняет художника. Тот, кто так говорит, никогда не чувствовал, как острое железо впивается в тело. Он не знает, как нужда растлевает душу. Она подвергает бесчисленным унижениям, подрезает крылья, как язва, въедается в сердце. Не нужно богатство, но дайте же человеку столько, чтобы он мог сохранить свое достоинство, творить без помехи, быть щедрым, великодушным и независимым. Я от души жалею художника, пишет ли он книги или картины, если его существование целиком зависит от его творчества. Филипп молча убрал свои работы. «Если я вас понял...» Вы хотите сказать, что мне не стоит рассчитывать на успех? Масье Фуанне чуть приметно пожал плечами. У вас есть сноровка. Упорный труд и настойчивость, надо думать, сделают вас аккуратным и в меру умелым художником. На свете были сотни художников, писавших хуже вас, и сотни художников. «Ничем вас не лучше. Во всем, что вы мне показали, я не вижу таланта. В вашей работе видны умы прилежания. Вы всегда останетесь только посредственностью». Филипп заставил себя ответить твердым голосом. Большое вам спасибо за то, что вы уделили мне столько внимания. Я вам страшно благодарен. Месье Фоне встал и собрался было уйти, но передумал и, остановившись, положил руку Филиппу на плечо. Если бы вы спросили моего совета, я бы вам сказал, соберитесь с духом и попытайтесь счастья на другом поприще. То, что я говорю, звучит жестоко, но поверьте, я отдал бы все на свете, если бы кто-нибудь дал мне такой совет, когда мне было столько лет, сколько вам. И я бы этот совет принял. Филипп взглянул на него с изумлением. Мэтр через силу улыбнулся, но глаза его по-прежнему были грустными. «Больно убедиться в своей посредственности, когда уже слишком поздно. Характер от этого лучше не становится». Он произнес эти слова со смешком и быстро вышел из комнаты. Филипп машинально взял письмо дяде. Видя, что конверт надписан его рукой, он встревожился, ему всегда писала тетка. Она хворала уже три месяца, и Филипп собирался поехать в Англию ее навестить, но она, боясь помешать его занятиям, ему запретила. Ей не хотелось доставлять ему лишние хлопоты. Она писала, что подождет его приезда в августе, и тогда она надеется, Филипп сможет погостить у них недели три. Если, не дай бог, ей станет хуже, она тут же даст ему знать, разве она может умереть, не повидав его напоследок. Письмо дяди могло означать только одно. Тетя Луиза была слишком больна, чтобы держать перо в руках. Филипп распечатал письмо и прочел. Дорогой Филипп, с прискорбием извещаю тебя, что сегодня рано утром твоя дорогая тетя покинула сей мир. Умерла она внезапно, но без всяких страданий. Ухудшение в ее здоровье произошло так быстро, что мы не успели за тобой послать. Она была подготовлена к кончине и отошла в иной мир с глубокой уверенностью, что ее ждет радостное воскресенье и покорным упованием на божественный промысел Господа нашего Иисуса Христа. Твоя тетя очень бы хотела, чтобы ты... Присутствовал при ее погребении, и я надеюсь, что ты сразу же приедешь. На мои плечи, как ты сам понимаешь, свалилось много забот. Я очень расстроен. Рассчитываю, что ты сможешь мне помочь. Твой любящий дядя Уильям Керри.